Голай Свечен. Тайна мыса Петсунда. Читает Кирилл Радцык. Посвящается моему другу Алексею Рощину. Глава 1. Придумайте ему поручение подальше от Петрограда. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерала Дютанта Алексеев многозначительно откашлялся. Взял со стола лист бумаги и зачитал. «Генерал-майору барону Таубе, в воздаяние отлично усердной службы вашей и самоотверженной и высокополезной деятельности во время военных действий сопричислили мы вас к императорскому ордену нашему Белого Орла с мечами. Знаки коего при сём «Припровождая, повелеваем вам возложить их на себя и носить согласно установлению. Прибываем к вам императорской милостью, нашей благосклонны». Алексеев сделал паузу, чтобы оттенить торжественность момента, и завершил. «На сём собственного его императорского величества рукой начертано. Николай». Писано в Царской ставки 20 апреля 1916 года. Генералы-офицеры управления генерал-квартирмейстера Ставки вытянулись по струнке. Маштаверх, начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандующего, у ну, сокращения были введены с целью упростить обмен телеграммами, торжественно вручил барону грамоту и знаки орденов в Софьяновом футляре. Виктор Рейнгольдович попытался было сразу надеть на себя ленту, но с одной рукой это оказалось непросто. Помог Ген Квар генерал-квартирмейстер ставки Пустовойтинга. Алексеев сказал, обведя всех строгим начальственным взглядом, — Господа, отметим высокую награду за ужином. Прошу не монкировать. бы вынужден был проходить в темно-синей ленте весь день. Он принял множество поздравлений от чинов Ставки, как военных, так и гражданских. После ужина Алексеев, с которым барон в последнее время близко сошелся, позвал разведчика в свой кабинет, закрыл дверь поплотнее и спросил. «Знаете, кому обязаны орденом?» «Нет», — ответил награжденный, — «вроде государь меня давно забыл. Подвигов я не совершаю, сижу тихо». «Это Николай удович постарался». пояснил наштаверх иванов по какому случаю хотя та оба скривился михаил васильевич неужто он после бломажа бломаж позор срам так надеется искупить свой грех задобрить меня чтобы я не болтал всюду как он профурсил горлицкий прорыв именно «Историю не обманешь. Все знают, как было дело», — возмущенно сказал Виктор Рейнгольдович. «Три георгиевских креста носят, а сам... Людей жалко. Столько народу погибло. И ничего уже не исправить. Живой водой на них не побрызгаешь». тауба отвечающий в Ставке за стратегическую разведку, весной 1915 года сообщил командующему Юго-Западным фронтом генералу Иванову, где и когда германцы готовят наступление. Сведения были максимально точны. Место, время и даже силы прорыва были доведены до сведения Главкоюза заранее. Главкоюз — главнокомандующий силами Юго-Западного фронта. Ценнейшую информацию добыл наш резидент в Берлине Фридрих Гезе, он же Фёдор Ратманов. А доставил её в Ставку через четыре границы с риском для жизни штабс-капитан Павел лыков нефедьев Но Иванов имел свои хотелки — Он мечтал о вторжении через Карпаты на Венгерскую равнину, штурме Будапешта и поражении Австро-Венгрии силами своего фронта. Планы были утопические. Но в случае успеха Николай Иудович рассчитывал стать национальным героем России. Когда же прорыв начался, и германская 12-я армия после страшной артиллерийской подготовки набросилась на жидкие окопы нашей 3-й армии Иванов не пришел ей на помощь. Он считал, что это обманный маневр, а настоящий прорыв будет в районе Черновиц. Артподготовка длилась 13 часов. Германцы выпустили по русским позициям 700 тысяч снарядов. Как можно было принять это за отвлекающий маневр? Но Иванов упорствовал и держал необходимые третьей армии резервы за 200 верст от участка прорыва. В результате фронт покатился назад и добежал аж до Барановичей. Русские армии оставили Галицию, только что захваченную с огромными жертвами. Перемышль и Львов снова отошли к австриякам. Русские полки выгнали из Варшавы. Польша оказалась оккупирована германцами. Пали все крепости, с трудом устояла Рига. Создалась угроза самому Петрограду. События весны лета 1915 года получили в обществе название «Великое отступление», а виновник его продолжал спокойно командовать Юго-Западным фронтом. В декабре Иванов вновь отличился. Практически сорвал наступление на реке Стрыпе. Он плохо подготовил его, плохо руководил войсками и зачем-то отложил атаки на четыре дня, чем лишил операцию фактора внезапности — Части 7 и 11 армии понесли большие потери и не смогли форсировать реку. Только после этого наверху лопнуло терпение. Наш-то верхом к тому времени уже состоял Алексеев, бывший прежде подчиненным Иванова. Тот командовал фронтом, а Михаил Васильевич служил при нем начальником штаба. В результате горе-генерал сдал фронт Брусилову и перебрался в царскую ставку, где был назначен состоять при особе государя-императора. Тот высоко ценил Николая Иудовича за личную преданность, а еще больше ценила его императрица. Притом Иванов потрафил самодержцу. Он лично вручил ему Георгиевский крест четвертой степени, а наследнику — Георгиевскую медаль за храбрость, воспользовавшись правами командующего фронтом. Поскольку эти два героя заехали на полчаса в местность, до которой гипотетически доставали германские гаубицы — Винить такого человека в поражениях было рискованно. Можно навлечь гнев августейшего семейства. И явный ропот затих. на военные, знающие под событий события, обходили Иванова стороной. Он сидел в отдельном кабинете. Ничем не занимался, но ежедневно общался с государем. Видимо, слабый в военном деле Верховный проверял с его помощью стратегические решения генерала Алексеева. Тот однажды в минуту откровенности сообщил тауба что Иудович помещен в ставку по личной просьбе императрицы, чтобы шпионить за наш-то верхом. И вот выяснилось, что орден Белого Орла с мечами Тауба получил по инициативе человека, которого не уважал и винил в великом отступлении. Барону хотелось снять ленту и бросить ее Иудовичу в лицо, но под рескриптом стояла подпись императора — И приходилось молчать, благодарить окружающих за поздравления, а за ужином пить с генералами шампанское. До вечерней прогулки Тауба с Алексеевым обсудили несколько важных вопросов. Михаил Васильевич фактически в одиночку руководил всей военной машиной империи. Царь ничего в этом не смыслил и в решение своего начальника штаба не вмешивался. Он был занят гражданским управлением, где все трещало по швам. Страна устала от войны, от громадных потерь. Приходилось гнать под ружье тех, кто раньше имел льготы и не подлежал призыву. По всей стране заново переосвидетельствовали белобилетников и объявили из них годными к военной службе 200 тысяч человек. Призвали ратников второго разряда, степенных мужиков между 30 и 40 годами, оторвав их от семей. Стали забирать даже единственных сыновей у престарелых родителей. Вещь ранее неслыханная. Начались проблемы с продовольствием. В ряде губерний пришлось ввести карточки на нормируемые продукты. Тыловые районы наводнили беженцы. Сотни тысяч людей страдали от бездомной голодной жизни. Железнодорожный транспорт работал на пределе. Нужды войны сбили все графики гражданских перевозок. Дезертирство приняло массовый характер. Хорошо еще мудрый Алексеев не ударился в панику в дни великого отступления. Умело маневрируя отступающими войсками, он избежал окружения и, потеряв территории сохранил армию. Ну, прям как Барклай-де-Тойли сто с лишним лет назад. Война продолжалась второй год, и каждый день на ней гибли люди. Русская армия попыталась дать германцам сдачи, но в ее планы активно вмешивались союзники. Французы изнемогали под Верденом, где тоны давили и давили, грозя прорвать фронт. Генерал Жофр, главнокомандующий французской армии, жалобно скулил и просил отвлечь врага русским ударом. «Срочно, пока Верден не пал!» И наша вторая армия бросилась в неподготовленные за спешки наступления в районе Двинска по обеим сторонам озера Нароч. Оно было неожиданным для противника. 18 марта русские начали беспрецедентную для них артиллерийскую подготовку. Снаряды гвоздили германские окопы с 8 утра до 16 часов, после чего в узкое дефиле между озерами Нарыч и Вишнев двинулись части прорыва. Расчет был успеть закончить операцию до наступления оттепели пока еще можно атаковать по льду. Но не вышло. В первый же день выбыл из строя 15 тысяч человек, и этой жуткой ценой удалось захватить только первую линию окопов. Однако германцы держали в ней заведомо слабые силы, а основные укрыли во второй линии и мощными контратаками отбивали наши наскоки, нанося огромные потери. А ночью наступила та самая оттепель. Наутро русские полки опять пошли вперед. Даже взяли вторую линию и захватили одну пушку, но окопы оказались полны воды. Укрываться в них было невозможно. Пехота залегла на брустверах и за окопами и сделалась мишенью для вражеской артиллерии и пулеметов. Раненые, если их не удалось вынести с поля боя, за ночь замерзали. Появилось много обмороженных, в дополнение потери от пуль и снарядов. Главной целью русских была укрепленная высота в дефиле, прозванная «Нос Фердинанда». Она и впрямь напоминала «Нос болгарского царя», Любимую мишень наших карикатуристов. Но тут русским стало не до смеха. Даже после приостановки общего наступления вторая армия зачем-то еще три дня штурмовала эту позицию. Как говорили сами немцы, русские утонули в болоте и крови. Распутицы и бездорожье делали задачи наступающих трудноисполнимыми. А тут еще глупые ошибки в планировании операции. Командующий прорывом генерал Рогоза поставил свой штаб в 40 верстах от линии фронта. Зачем так далеко? Чтобы руководить войсками по телеграфу? А за снарядами приходилось ездить в тыл за восемьдесят верст. Почему базы снабжения расположили именно там? от чёрт его знает! Сто верст в оба конца по непролазной грязи! В итоге огневые средства врага оказались неподавленными. Наша полевая трехдюймовая артиллерия не могла двигаться за пехотой все из-за той же оттепели, а германцы, громили атакующих крупными калибрами, сметая цепь за цепью. За 10 дней глупого наспех подготовленного наступления армия лишилась тысячи восемнадцати офицеров и семидесяти тысяч четырехсот нижних чинов, в том числе двенадцати тысяч обмороженных и замерзших. После прекращения атак с германских проволочных заграждений сняли 5000 трупов. Удалось захватить 10 квадратных верст территории. Наносящие вспомогательные удары первая и пятая армии потеряли, соответственно, десять тысяч и тридцать тысяч человек. Из боевого расписания оборонявшейся германской десятой армии фон Эйхгорна выбыло в 10 раз меньше. Для отражения наступления немцам хватило всего одной дополнительно переброшенной поднарыч дивизии. 28 апреля они единственным, но сильным ударом полностью вернули себе потерянные позиции. Самоубийственный наскок, проведенный в самое неподходящее для этого время, ничем не помог Вердену. Алексеев не пал духом и готовил реванш. Он планировал летом перейти в масштабное контрнаступление и вернуть Варшаву, Перемышль со Львовом, ворваться на Венгерскую равнину и обрушиться на Будапешт. Но главной целью было прорвать оборону врага в центре, там, где кратчайший путь к Берлину. Юз фронту, Юго-Западный фронт, полководец отводил вспомогательную роль. Громить австрияков. Самый сильный враг Тевтоны показали себя трудным соперником, почти непобедимым. У многих генералов появилась германобоязнь. Однако ситуация в русской армии по сравнению с прошлым годом улучшилась. Снарядный голод потихоньку сходил на нет, с тяжелой артиллерией оставались большие проблемы, орудий крупных калибров по-прежнему не хватало, зарядов к ним тоже. Военные предприятия медленно наращивали обороты. ГАУ! Главное артиллерийское управление строило 15 новых заводов. Они должны были наладить выпуск 6-дюймовых пушек и 48-линейных гаубиц. Зато трубочные заводы, после того, как за них взялся частный капитал, вместо 50 тысяч дистанционных трубок в год, производили теперь 70 тысяч в день. Тульский оружейный завод вымучивал в мирное время 700 пулеметов в год, а теперь выдавал по 800 в месяц. С ручным огнестрельным оружием оставались проблемы. Чуть не треть солдат в окопах его не имело. Таких называли ладошниками. Ребята могли испугать врага, только хлопая в ладоши. Правительство закупило ружья разных систем у Италии, Франции, Японии, даже у Мексики. Командование обязало легко раненых уходить с поля боя за медицинской помощью с винтовкой в руках. У тяжело раненых эту обязанность выполняли санитары. Во многих корпусах были изданы беспрецедентные приказы. Легко раненых гнать с перевязочных пунктов прочь, если они явились с пустыми руками. На полях специальные команды собирали оружие и боеприпасы. Главка Юс Иванов, гений войны, издал приказ по фронту. «Вооружить ладошников топорами, насаженными на длинные рукояти! Пусть стоят в прикрытии артиллерии! Придут германцы, а мы давай их рубать!» Командующие армиями благоразумно спрятали дурацкое распоряжение под сукно, чтобы не позориться перед солдатами. Патронов тоже не хватало. Да тут еще и сербской армии по подружески уступили 200 миллионов штук. Через год после начала войны заряды с остроконечными пулями закончились. И пришлось извлекать из арсеналов старые боеприпасы с тупоконечными пулями, что резко снизило действенность ружейного огня. на больше всего надежд наш-то верх возлагал на превосходство в живой силе. Алексеев нагнал уйму войск в те армии, которым предстояло биться с германцами, ослабив Юго-Западный фронт. Брусилов и так справится. А вот Куропаткин с Эвертом, главком и Северного и Западного фронтов, боялись Михелей, германцев, и уже разуверились в возможности одолеть их. И начальник штаба Ставки создал там огромный численный перевес, особенно на направлении вильно двинск Разведка насчитывала у противника 125 тысяч штыков и сабель. Против них Алексей выставил 695 тысяч человек. Пятеро на одного. Почти шестеро. Как тут было не победить? Михаил Васильевич готовил совещание командующих фронтами под руководством государя, чтобы огласить планы весенне-летнего наступления. И теперь проверял на умном генерале тауба свои мысли. Николай II соскучился по семье и уехал в Царское село. Наш-то верх остался в ставке за старшего. Война шла своим чередом... В управлении генерал-квартирмейстера еще не закончили суточную сводку, и у вечно занятого Алексеева образовался вдруг целый час свободного времени. Поэтому собеседникам никто не мешал. Михаил Васильевич говорил сначала о генералах, что они слабы духом и опасаются противника. И как такие могут побеждать? Из всех командующих фронтами и армиями только несколько человек годятся в полководцы. Русские позёры, одновременно паникёр Куропаткин отстал от военного дела. Даже любимец газет Брусилов думает лишь о своей славе, а на остальные фронты ему наплевать. И на людей тоже наплевать. Вспомним, как летом четырнадцатого, выйдя к Перемышлю, он решил взять первоклассную крепость с ходу. Без тяжело осадной артиллерии, одними трёхдюймовками. Крестик решил сорвать на солдатской крови. Сколько людей полегло в тех бессмысленных и, скажем, прямо преступных атаках. А в пятнадцатом издал приказ по своей восьмой армии. Надо штурмовать не цепями, а густыми колоннами, как во времена Суворова. При наличии у противника многозарядных винтовок и пулеметов и с подавляющим превосходством в тяжелой артиллерии, что хотел получить Брусилов? Гигантские потери? Их и получил. А чтобы пехота не трусила... Командарм велел иметь сзади особо надёжных людей с пулемётами, чтобы, если понадобится, заставить идти вперёд и слабодушных. Потом, понизив голос, старик сказал, у старик прозвище Алексеева, пущенное Николаем Вторым, «А государь? Он чем лучше?» Тауба застыл и ждал продолжения, и оно последовало. «Наш верховный вождь, я хорошо изучил его за эти месяцы, Человек пассивных качеств и лишен энергии, необходимой для ведения длительной войны. Снулый, как помирающая рыба. Еще ему недостает смелости и доверия, чтобы искать вокруг себя достойных людей. Его величество никому не доверяет и одновременно легко подпадает под чужие влияния. Да, он добрый человек, но его доброта вырождается в слабости. Он лишён характера. и настоящего темперамента. Жертва постоянных колебаний и не покидающей его нерешительности. С подобным характером командовать армией нельзя. Особенно в такую войну, как эта. В разговоре возник опасный момент. Тау бы знал, что утром у Алексеева была длинная встреча с Гучковым. Тот возглавил Центральный военно-промышленный комитет и под этим предлогом зачастил вставку. Он действительно много делал для перевооружения армии, но, оставаясь политиком, одновременно копал под государя, готовя самый настоящий переворот. Более того, Гучков не уехал в столицу. Александр Иванович ждал барона в его комнате, чтобы обсудить накопившиеся дела, в том числе секретные. И наверняка он спросит, что думает наштоверх, о том, не пора ли менять верховного вождя. Поэтому Виктор Рейнгольдович поддержал тему. Хуже всего, что государь еще и подкаблучник. Генерал-адъютант согласился с генерал-майором. «Это действительно страшное зло. Империей правит безумная женщина, а около нее клубок грязных червей. И ничего не изменишь. Но что можно сделать с таким ребенком?» Он пляшет над пропастью и спокоен. Кончится все плохо. Помните, что верховный вождь сказал Столыпину? Лучше десять распутиных, чем одна истерика императрицы. Слякоть! И вы будете пассивно наблюдать? Для пользы дела нужно действовать. Лестницу метут сверху. Алексеев отстранился. «А присяга?» Тау бы жестко ответил. «А Россия? Она важнее любой присяги. Мы же летим в пропасть на всех парах, а машинист пляшет!» Михаил Васильевич медленно произнес, обдумывая каждое слово. «Я не могу». «Ее, да, постричь в монахини и сослать в дальний монастырь. Насильно постричь, а, а государя нет». — Коней на переправе не меняют. Но Алексеев не дал договорить собеседнику. — Всякое потрясение во время войны окончательно сломает армию, которая без того еле держится. Мой ответ — нет. Помогать свергать самодержца не стану. Так и передайте Гучкову. Пусть ищет союзников в другом месте. Было бы болото, а черти найдутся. Виктор Рейнгольдович встал. — Ваше высокое превосходительство «Разрешите идти?» «Идите, ваше превосходительство. Завтра утром жду от вас сводку разведывательных данных о противнике на Германском фронте». Когда разведчик был уже в дверях, наш-то его остановил. «Слышали последнюю новость? Сухомлинова вчера арестовали и посадили в крепость. Начато дознание». Власти давно подбирались к бывшему военному министру, готовя из него очередного козла отпущения. Легкомысленный человек, тот действительно был виноват в том, что русская армия так плохо подготовилась к войне. Но не только он один. Поэтому барон лишь скривился и молча вышел. Через четверть часа Тауба пересказывал Гучкову беседу с начальством. Политик только-только излечился от тяжелой болезни и выглядел утомленным. В обществе ходили слухи, что его отравила распутинская клика. Октябрис слушал и ругался. «Все надо делать самому. Никто ничего не умеет и уметь не хочет. Совершенно выродились решительные люди, навроде вашего Лыкова. В позапрошлом веке дворяне двух государей удавили». А тут мужика конокрады не могут. Старик, стало быть, умыл руки. Пусть Россия сдохнет, зато он останется верен присяге. Ну ладно. Обойдемся без него. Промышленник сел и сказал уже спокойным голосом. Генерал Крымов готов арестовать Николая Романова на пути из Ставки в Царское село. Александр Михайлович? Начальник уссурийской кавалерийской дивизии он самый. Но его дивизия далеко отстоит от царского села. Крымов сейчас на Юго-Западном фронте. — Зато Крымова любят в войсках, — парировал Гучков. — Да, Александр Михайлович храбр, энергичен. Прямые его подчиненные пойдут за ним хоть в пекло, — кивнул барон. — Но одной дивизии для переворота недостаточно. Нужны еще части, лучше чтобы из столичного гарнизона. Мы работаем над этим. Вы это кто? Думские деятели? Но требуется военная сила, а не ваша говорильня. Будет и сила. Некоторые запасные батальоны готовы перейти на сторону в случае... Ну, когда начнется. И когда начнется... Не удержался от трудного вопроса генерал-майор. В этом году, ближе к осени, признался политик. Еще не все готово. Но идут переговоры с гвардейской кавалерией. Там уже не могут терпеть то, что происходит. Распутина к стенке. Государь на завалинку. Нехай отдыхает. Жену его стерву в монастырь. Царевич Алексей около трона пусть ждет совершеннолетие А регентом прием поставим великого князя михаила александровича завершим войну и начнем думать о реформах я за конституционную монархию россии все еще нужен царь не такой как нынешний но царь ну вы с нами виктор Рейнгольдович? — с вами категорично ответил тауба тоже нет сил смотреть как губит страну значит осенью — А вы справитесь с полицией? Они могут не смириться с отставкой государя. А у градоначальства сейчас и пулеметы есть. Не хочется воевать с городовыми. Там честные служаки. Лучше бы договориться. — Я только что помянул вашего Лыкова. На чью сторону он встанет? И правда, что авторитет его в полиции и городоначальства — Таков, что Лыков может в одиночку убедить полицейских поступить, как нужно нам с вами. — Черт его знает, — озадаченно ответил генерал. — Алексей Николаевич в почете у петроградской полиции. Всю жизнь провел с ней бок о бок. — ну, <coughs> Пожалуй, сможет, если захочет. Гучков сощурился. — А если придется прогонять полицию с улиц против их воли? Тем же свинцом? То есть, когда начнут убивать городовых? Нельзя этого допустить. Виктор Рейнгольдович, вы когда-нибудь устраивали революцию? Нет? И я нет. Что начнется, когда власть зашатается, никто не знает. Какие шлюзы откроются? Кровь прольется неизбежно. Революции без крови не бывает. — Ну, как поступит Алексей Николаевич? — Возьмет винтовку и побежит защищать своих городовых, — уверенно ответил барон. — А, даже так. Ну — Ну-ну, запомню. — А пока знаете что? — Где сейчас господин статский советник? — В Нижнем Новгороде. Ловит какого-то особо опасного преступника. — Но скоро вернется. — Надо полагать. У него беда. Жена погибла. Она поступила медицинской сестрой на госпитальное судно, а его в Черном море утопила германская подводная лодка. — Слышал, — равнодушно кивнул политик. — Время такое. — Все мы чем-то жертвуем ради любимой России. У Милюкова вон сына убили. потом откинулся на спинку стула и пристально посмотрел в глаза собеседнику. «Во время революции Лыков мне не понадобится. От него будет только вред нашему делу. С винтовкой он побежит, ишь Придумайте ему поручение подальше от Петрограда. Такое, чтобы увяз в нем и надолго убыл из столицы. Желательно до самой зимы. Я ему не начальник? Какие от меня к нему могут быть поручения?» а по линии контрразведки к примеру у лыкова хорошо получается он уже забыл как ловит уголовных все чаще и чаще ему поручают поймать шпионов жаль джуунковского нет он бы приказал вздохнул генерал промышленник ответил ему таким же вздохом а уж как мне жаль бывший начальник лыковый конфидент гучкова вылетел с должности товарища министра внутренних дел и командира корпуса жандармов. Джунковский всем рассказывал, что наказан царем за то, что пытался открыть ему глаза на тлетворное влияние Распутина. На самом деле он не информировал его величество о сговоре между великим князем Николаем Николаевичем, тот был еще главковерхом и думской оппозицией. Так называемый «прогрессивный блок» налетел на самодержца, требуя отставки премьер-министра гаремыкина и назначения ответственного министерства, то есть людей, рекомендованных думой. Великий князь по предварительной договоренности давил на племянника со своей стороны. Жунковский знал о сговоре, но промолчал. И Николай II расценил это как недобросовестность. Генерал храбро попросился на фронт, хотя до этого не командовал даже ротой. Все считали его пострадавшим из-за Распутина и помогали устроиться получше. В результате Джун получил назначение в восьмую сибирскую стрелковую дивизию командиром бригады. Когда он верхом въехал к месту службы, то обронил парусиновый портфель с секретной картой, на которой были обозначены позиции наших войск. Слава богу, после многочасовых поисков портфель нашелся. Лежал на дороге. В августе 1915 года царь возложил на себя обязанности главка верха и сослал Николая Николаевича на Кавказ. Одновременно в правительстве были произведены большие перестановки. Маклаков лишился должности министра внутренних дел, его сменил Алексей Николаевич Хвостов, известный под кличкой Соловей-разбойник. Наглый, беспринципный, готовый на все, он являлся креатурой императрицы Ираспутина, Вступив в обязанности, Хвостов начал усиленно обхаживать святого старца, выпил с ним море коньяка, а потом вдруг решил убить своего покровителя. Вот такой у России посреди войны оказался главный страж законности. Недолго думая, министр поручил устранение Гришки двум своим подчиненным — Белецкому и Комиссарову. Белецкий, выгнанный из директоров департамента полиции Джунковским, после его отставки вернулся в МВД и стал товарищем министра, заместителем. А жандарм Комиссаров занимал должность помощника начальника Петроградского охранного отделения и обеспечивал охрану Распутина. Эти два проходимца не уступали Соловью-разбойнику в беспринципности, но были умнее, и убивать святого черта, конечно, не собирались. Но и спорить с шефом они тоже побоялись, а просто тянули время. Хвостов потерял терпение и поручил ликвидацию третьему проходимцу, некоему Ржевскому, который разблаго о секретном задании всему свету. Три недели назад Хвост вылетел в отставку. Его место занял Штюрмер. В начале года он неожиданно для всех был назначен председателем Совета Министров, а теперь еще получил нагрузку и МВД. Говорить с этим вечно занятым, но пустым человеком о командировке Лыкова барон Таубе не собирался. Проще было решить этот вопрос с непосредственным начальником Алексея Николаевича, директором департамента полиции. За последний год на этой должности сменились несколько человек. Недоброжелатель Лыкова Брюн де Санте-Полит перешел в Сенат. Его преемник Моллов пробыл в должности недолго. Он был болгарином по национальности. Когда Болгария вступила в Четверной Союз, Тройственный Союз Германия, Австро-Венгрия и Турция стал четверным после вступления в него Болгарии. Держать его на такой ключевой должности сделалось неудобным, и директором назначили грека Кафафова. Точнее, исполняющим обязанности. Константин дмитрич был хотя бы опытен, так как давно служил в департаменте в должности вице-директора. Но и его положение оставалось шатким. И в настоящие директора, наконец, назначили Климовича. Умный, властный, тертый, Евгений Константинович Климович отлично годился для этого кресла. Бывший вилянский полицмейстер, бывший помощник московского губернатора, бывший заведующий особым отделом департамента полиции генерал-майор. Для него в полицейском деле тайн не было. Климович состоял с Лыковым в дружеских отношениях. тау бы уважал генерала и не стал прибегать к японским церемониям. В результате в МВД из ставки полетела телеграмма. Статского советника Лыкова, срочно направить в Могилев для выполнения секретного задания Верховного Командования».